Юбилей. Между нами говоря, юбилеев я не люблю. По-моему, на них скучно. Но этот уже потому не был скучным, что собрал людей всех профессий и всех возрастов, от 10 до 60. С иными я учился в школе, в университете. Иных знал потому, что они обращались ко мне за помощью в стол находок. Были и такие, что вместе со мной посещали кружок веселых математиков. Это одного из них я узнал, что весёлые математики благоденствуют, и после торжественной части приглашают бывших кружковцев на своё отдельное юбилейное заседание. Приятная неожиданность, сказал я главному терятелю. Но весёлых математиков не соскучишься, а воз и за ассоциациями дело не станет. Но я и не подозревал, сколько приятных неожиданностей принесёт мне эта нежданная встреча. Начало, положим, не сулило ничего особенного. Заседание как заседание, сцена как сцена, посередине стол, покрытый зеленым сукном, сбоку кафедра со стаканом чая, сзади доска во всю стену, над доской плакат, веселым математиком, 50. Президент, рослый десятиклассник, скучным голосом объявил торжественное заседание открытым, и двое кружковцев ввели под руки седоборотого старичка, в черной шелковой шапочке с надписью «Веселые математики». Старичок шел неуверенными шажками. Ему почтительно подставили кресло, обитое малиновым бархатом, укутали ноги пледом. Потом на кафедре появился докладчик. Он долго протирал очки, отхлебывал чай из стакана, наконец достал толстенную рукопись и стал сонным голосом перечислять заслуги юбиляра. Старичок клевал носом, иногда вздрагивал, испуганно озирался и вдруг... И вдруг он вскочил, сорвал с себя накладную бороду вместе с шапочкой и объявил, что весёлые математики по-прежнему веселы и молоды, и юбилей собирается отпраздновать соответствующим образом, без юбилейного елея, без юбилейной скуки, разнообразно, весело, содержательно. Для начала все приглашаются в парк на торжественный запуск юбилейных змеев. Змеи, привязанные к колышкам на большой поляне, горцевали на месте, как застоявшиеся сказочные скакуны. Их длинные бахромчатые гривы так и стлались по ветру. Да, они впрямь были сказочными, эти надивы сработанные многоугольники. На одном квадратном, обклеенном золотой бумагой, выделялась надпись «4 равно 2 в квадрате». Другой? Восьмиугольный, отливающий серебром, обозначался иначе. Восемь равно два в третьей степени. Третий змей, обтянутый алым шелком, невиданное тридцати-двухугольное сооружение с бесчисленными ажурными переплетениями, нес на себе числа 32 равно два в пятой степени. Сердце у меня йокнуло от радостного предчувствия. Эти многоугольники и эти числа имели прямой отношение к моей статье, той самой, что напечатали в журнале ННМСКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ. И стало быть, речь пойдёт о совершенных числах. Я не ошибся. Перед запуском в небольшой вступительной речи президент весёлых математиков так прямо и сказал: "Дорогие друзья", начал он. "Темой нашего юбилейного заседания избраны совершенные числа. И это не удивительно, Для юбилейной программы всегда отбирают самое лучшее, а что может быть лучше совершенства. Слово для первого сообщения предоставляется этим многоугольником. Президент широким жестом указал в сторону змеев. Ну, так как они объясняются только на языке чисел и линий, придётся мне выступить в роли переводчика. Недавно в журнале Немские математические новости напечатана статья о связи совершенных чисел с геометрией. Тут сердце у меня снова ёкнуло и заколотилось как бешеное. Автор её подметил, а также математически доказал вот что: число сторон многоугольника в сумме с числом его диагоналей даёт число совершенное, но происходит это лишь в том случае, если число сторон на единицу меньше простого числа. если оно в то же время равно двойке возведённой в степень простого числа. Именно это свойство наглядно демонстрирует наш уважаемый докладчик. Первый из них квадрат, фигура четырёхугольная. Совершенно очевидно, что 4 на единицу больше простого числа 3. Кроме того, 4 это вторая степень числа 2. И показатель степени 2 число простое. Выходит, сумма сторон квадрата и его диагоналей Должна быть числом совершенным. Так оно и есть. 4 плюс 2 равно 6. А 6 число совершенное. Тоже можно проверить и на других многоугольниках. У одного из них 8 сторон и 20 диагоналей, что в сумме дает совершенное число 28. Исследовав число сторон 8, убедимся, что оно отвечает непременному условию, так как на единицу больше простого числа 7. Кроме того, 8 это 2 в третьей степени, а показатель степени 3 число простое. И наконец, тоже подтверждает сверхсовершенный 32-угольный змей. Число его сторон на единицу больше простого числа 31. Но несмотря на то, что 32 есть 2 в степени простого числа 5, 2 в пятой степени равно 32. Построить такой змей очень-очень непросто. Ведь у него не только 32 стороны, но и 464 диагонали. У-у-у, выдохнули зрители. И в сумме это составляет совершенное число 496. Говорят, где простота, там и совершенство, продолжал президент. Если кто-нибудь в этом сомневается, пусть поглядит на нашего 32-угольного змея. Сейчас он поднимется в воздух и покажет, на что способен. И действительно, через минуту-другую над поляной взмыли три «Чудо-змея», и каждый из них по очереди исполнил свой юбилейный номер. Квадрат описал четыре медленных круга, восьмиугольник — восемь более быстрых, а тридцати двухугольник сделал тридцать два головокружительных вращения. И главный терятель сказал, что это было прям как в балете, ровно тридцать два фуэте. Стоит ли говорить, как я был счастлив? Тем сильнее я удивился, посмотрев на девочку — Она выглядела такой сердитой. «В чем дело?» – спросил я. «Тебе не понравились эти чудесные многоугольники?» Но она сказала, что многоугольники ни при чем. «Президент! Вот кто ей не понравился! Ведь он даже не назвал моего имени! А как бы не я, а веселым математикам до такого открытия ни по чем не додуматься!» «Не забывай, что я и сам из веселых математиков, напомнил я!» «Тем более!» Но прямо выразила она тем более. К тому времени мы уже снова оказались в здании и успели усесться на свои места. Ну и тут президент доказал, что не так плохо, как о нём думают. Он не только назвал моё имя, но и во всеуслышание объявил героем нынешнего воздушного представления. А затем он поблагодарил меня за то, что я, бывший питомец весёлых математиков, откликнулся на их юбилейное приглашение и попросил меня подняться на кафедру. чтобы рассказать о моих числовых находках. А юбилейное приглашение я слышал впервые. Вероятно, оно приспокойно лежало у меня дома, где я почти не бываю, потому что всё моё время принадлежит столу находок. Что ж, это приглашение подняться на кафедру. Пожалуй, из всех приятных неожиданностей, обрушившихся на меня в тот день, это была самая неприятная. С детства не люблю публичных выступлений. Нет, вообще-то я за словом в карман не полезу. Но стоит мне очутиться перед большой аудиторией, как я становлюсь другим человеком. И этот другой человек либо бормочет что-то невразумительное, либо, не рассчитав силы голоса, выпуливает слова так громко, что слушатели шарахаются. К счастью, на сей раз ни того, ни другого не случилось. Почему? Да потому что сначала мне вообще говорить не пришлось, только расклоняться. Но когда весёлые математики поутихли, Я уже по привык. И заговорил не о совершенных числах, а о пропавшем билете, об операции Пуся, об ассоциациях. И о том, разумеется, что пришёл сюда не один, а с друзьями. Друзья наших друзей, наши друзья, сказал президент, но тут же осторожно поинтересовался: "И много их у вас?" "Вообще-то много", сказал я, "но здесь только двое. Виноват двое с половиной". Все засмеялись, а президент шутливо заметил, что весёлого математика за версту видно. Но я стал убеждать его, что он ничуть не шучу. И в доказательство пригласил на сцену участников нашей ССкной группы. М-м, двое друзей на лицо, подтвердил президент, пожав руки главному терятелю и девочке. Но где же обещанная половина? Половина ждать себя не заставила. Послышался звонкое пусена-тяв-тяв, и рядом со мной на кафедре возникла наша дорогая, наша несравненная главная щейка. Я давно заметил, пуся очень любит неожиданные эффекты. Не даром он собирается выступать в цирке. В тот раз эффект превзошёл все его ожидания. Весёлые математики, нынешние и бывшие, повскакали со своих мест, окружили щенка и стали выражать ему свои симпатии. Так бурно, что президент вынужден был призвать их к порядку. «Да, ваш полдруга стоит целого», — сострел он, обращаясь ко мне, и все же. «Какое отношение имеет к веселым математикам этот славный малыш?» «Самое прямое», — ответила за меня девочка. «Во-первых, он веселый, а во-вторых, математик». «Сомневаетесь?» — обиделась она, когда в зале недоверчиво зашептались. «Так убедитесь сами». И все действительно убедились, потому что на девочкины вопросы Пуся отвечал безупречно. Сначала он возвел в квадрат двойку, потом извлек корень квадратный из шестнадцати, потом, да уж и не помню, что потом, шум стоял невообразимый. Куда там пресловутому тарараму? Вспоминая тот день, мы с главным терятелем всегда говорим, что в роли дрессировщицы девочка впервые выступила именно на юбилее веселых математиков. Тогда же мы услышали от неё песенку, которую она теперь начинает своё выступление в цирке. Представить друга моего, спешу, как полагается. Он знает счёт, и от того с ним тоже все считаются. Он всех учонней меж собак. Но суть не в том, однако, люблю я друга просто так. Ведь это же собака. Собака знает не всегда таблицу умножения, но чуть хозяином беда. Она знаток в делении, разделит трудности с тобой, пойдёт в дозор, в атаку, с врагом не дрогнув вступит в бой. Надёжный друг, собака. Особый у собаки счёт. В добро и правду, веруя, она всё взвесит, всё учтёт, в своей проверит мерою. Не лезь к ней, я беда и трус, хвастун и задавака. Собак, я тобой горжусь. Да здравствует собака. За всеми этими шумными событиями мы совсем позабыли об ассоциациях. О них пока и в помине не было. Между тем, программа юбилейного заседания вновь пошла своим чередом. Президент объявил, что два свойства совершенных чисел, о которых должно быть сказано в следующем сообщении, опять-таки исследованы мной. А потому не расскажу ли я сам о них. Вот уж не было ни гроша, Да вдруг Алтын, то я не выступал годами, а то два раза на дню. Но говорить мне пришлось недолго. Рассказать я успел лишь о том, что все совершенные числа непременно оканчиваются либо на 6, либо на 8. И ещё, что если из совершенного числа, исключая первое 6, вычесть единицу, оно непременно разделится на 9. Оба эти положения мне удалось доказать математически, и я уже собирался перейти к доказательству Но меня перебил главный терятель. А остановитесь, пожалуйста, остановитесь, повторял он, страшно волнуясь. У меня появились две ассоциации. Необходимо о них рассказать ей как можно быстрее, чтобы я не успел их э позабыть. Но не настолько быстро, чтобы я не успела их м записать, поддразнила девочка, доставая блокнот. Итак, итак, начал главный терятель. Прежде всего, Ам, первая цифра утерянного номера число совершенное. И во-вторых, сумма всех его цифр число опять-таки совершенное. Наконец-то, воскликнул я и бросился ему на шею. Ваш номер восстановлен. Мм, вероятно, это была трогательная картина. До того трогательно, что весёлые математики напрочь забыли о совершенных числах и пожелали узнать, как я восстанавливал номер. Между нами говоря, Это было не очень-то справедливо. Ведь именно совершенные числа подсказали главному терятелю самые важные ассоциации. Ну, таковая жизнь. И мне ничего не оставалось, как покориться.